Глава десятая Солнце только-только коснулось краем западного горизонта, и розоватые клочья облаков медленно таяли в прозрачной вечерней синеве неба. Они, веселые и плотные компании, шли вниз по тихой зеленой, куда-то к центру. Валерка Стихарь громогласно и вкусно рассказывал о левом береге Дона, на котором, по его словам, в славном городе Ростове-на-Дону расположена масса кафе и летних ресторанов, и где лучшие люди города проводят лучшие дни и ночи своей жизни. При этом хитрый Валерка, пометуя о присутствии среди них Николая, подавал свой рассказ в виде художественно приукрашенной исторической справки. Боевые товарищи, пахахатывая, внимали, время от времени вставляя реплики, обнаруживающие близкое знакомство с предметом. «Лето», — подумал Вилга, — опуская голову, — «здесь тоже и опять лето». И на пияне было лето. И на спасательной планете Ириумов, хоть искусственное, но лето. И на земле Анны. Ну что ж, нет худа без добра, как говорится. А к черту бесполезные размышления. Будем гулять. Неизвестно, когда еще доведется. Да. А когда я в последний раз гулял от души. Так, чтоб сердцу жарко, душе не в моготу, а на утро серьезные похмелья и частичные провалы в памяти. Он стал вспоминать, и вышло, что последний раз весело и непринужденно время летело в тыловом госпитале при встрече нового 1943 года перед самой выпиской. Помнится, им поначалу не хватило выпивки, но неподалеку на переформировании находилась танковая часть, где удалось раздобыть вполне питьевого спирта. Да, потом он вернулся в родной полк и стало уже не до гулянок. Кстати, о гулянках. «А куда мы, собственно, идем?» Он тряхнул головой и огляделся. Они как раз сворачивали с узкой тихой зеленой на широкую и шумную улицу с шикарным названием «Карнавальная». Небо уже заметно потемнело, зажглись многочисленные фонари, окна домов и рекламные огни. Вокруг заметно прибавилось машин и разномастной, прогуливающейся нарядной публики. Разговор как-то сам собой затих. Внимание солдат, давно не видевших в большом количестве мирных граждан, беженцев не в счет, переключились на окружающих. Вот это и называется «на людей посмотреть и себя показать». Скали зубы повернулся к Вилге Валерка. «Смотрите, товарищ лейтенант, какая краля. Вилга посмотрел. Впереди, соблазнительно покачивая бедрами, туго обтянутыми узким и коротким черным платьем, на высоченных каблуках, шла женщина ростом примерно с Малышева. Густая копна светлых волос колыхалась на ее открытой до самых ягодиц спине. Крепкие мускулистые ноги, облитые прозрачными черными чулками, уверенно ступали по разноцветным плиткам тротуара. На вкус велги данная представительница слабого пола была слишком большой широкоплечей, о чем он и сказал стихарю. «А я люблю больших!» — весело признался, похожий на подростка ростовчанин и громко добавил. «А? Какой зад! Восторг! песни, Сказка!» «Тише ты!» — неожиданно смутился Александр. Услышь ведь!» «Так в этом весит цимис!» — с энтузиазмом воскликнул Валерка. «Непременно услышит! А как же! Именно этого я и добиваюсь! Мадам, позвольте вам сообщить, что ваш зад просто великолепен!» Ноги в черных чулках резко замерили ход, и обладательница зада обернулась. У нее оказалось длинное лошадиное лицо, внушительный горбатый нос, маленькие густо накрашенные глаза с явно искусственными ресницами и плоская грудь. «Опаньки!» – пробормотал Валерка, притормаживая. Однако было поздно, он уже попал в зону внимания. «Мальчик!» – протянула красавица мужским басом. «Прелесть!» «Это тебе понравился мой зад?» э, «Извини, брат, кажется, я ошибся». Вилга первый раз в жизни наблюдал выбитого из колеи стихаря. Э, «Это был не твой зад, но ты не волнуйся, у тебя тоже все в порядке». Валерка, однако, быстро пришел в себя, и теперь на его лице снова блуждала привычная нахальная ухмылка. Немцы откровенно хохотали. Малышев и Вишняк с недоуменными улыбками переглядывались. Анна с независимым видом разглядывала ногти на руках. «В порядке, говоришь?» Нетрадиционно сексуально ориентированный мужчина смирил стихаря разочарованным взглядом и пожал плечами. «Ладно, заходи, если что. Я буду в баре Владислава». И он удалился, покачивая бедрами. «Это что ж такое?» Возмущенно обратился к Николаю Валерко. «Честному солдату уже к девушке нельзя обратиться, чтобы не наткнуться на всякую гадость». «Извините, но это город», — усмехнулся гид. «Тут нужно быть внимательным. И тут каждый делает, что хочет». «А ты, Валера, в следующий раз на ощупь проверяй!» — серьезной миной посоветовал Майер. «Правда, можно по морде получить, но можно и не получить». «А можно и не по морде», — продолжил рядовой Шнайдер. «Николай же пусть нас сразу предупредит. То место, куда мы направляемся, оно как, сюрпризами или без?» «А Николай?» Место веселое, заверил их Николай. Думаю, что вам должно понравиться. Ну, явных гомосексуалистов и лесбиянок там нет. А из сюрпризов, ну, даже и не знаю. Ну, разве что драка случится или кто-нибудь на пол наблюет. Опять же, стриптиз там живой, не андроидный. В общем, сами увидите. Да мы уже почти и пришли. Вон та большая реклама, «Парадис» называется. На другой стороне. Они перешли на другую сторону по ярко освещенному подземному переходу. И Вилга подумал, что весь этот вечерний, шумный, манящий огнями, звуками и запахами незнакомый и странный город совершенно нормально воспринимается разве что Дитцем и Майером, выросшим в Дрездене и Гамбурге, ну, пожалуй, еще и ростовчанином Валерием Стихарем в силу изначально хулиганского характера Ростова Папы. А для всех остальных, включая его, москвича Александра Вилгу, этот выход – сплошное путешествие в запретную неизвестность. Зал был стилизован под Средневековье. Мощные дубовые балки под низким потолком, факелы, торчащие из неровных, сложных из грубоотесанных камней стен, дощатые столы, лавки, стулья с высокими прямыми спинками. Дерево, камень, ткань и стекло. Пожалуй, только электрический свет напоминал о том, что они по-прежнему в этом странном чужом будущем чужой земли. Не без труда, сдвинув два стола у стены, оказалось, что те действительно сделаны из дерева, неподалеку от изображающего эстраду помоста, они расселись поближе друг к другу, испытывая естественную неловкость людей, давно или даже никогда не бывавших в подобных заведениях. Даже не теряющийся в любой ситуации стихарь выглядел излишне возбужденным и становилось понятно, что таким образом Валера просто старается скрыть свое смущение. Народу в зале оказалось не очень много, многие столы и места пустовали. Пуста была также и эстрада, хотя из невидимых динамиков звучала какая-то незнакомая музыка со странным рваным ритмом. Для разгона заказали пиво с креветками. «А раков нет?» – поинтересовался официант андроида Валерка Стихарь. «Не держим», – вежливо ответила обслуга. «Но если пожелаете, можно сделать специальный заказ. Через два часа доставят». «Ты с ума сошел!» – пихнул ростовчанину в бок Вишняк. «Специальный заказ. Это ж сумасшедший день, Я мы в гостях!» «Да не переживай, Рязань!» – подмигнул в ответ Валерка, явно начавший обретать привычное нахальство. «Имею право поинтересоваться». «Кстати, о деньгах. Коля, братское сердце, сколько в этом шалмане стоит кружка пива?» «Полтора доллара. А бутылка водки?» «Около десяти. Деньги у меня есть, Валера. То есть ты хочешь сказать, что ты угощаешь?» «Угощай!» – чуть подумав, кивнул шофер. «Я тебя за язык не тянул. радостно воскликнул стихарь. «Да все равно дорого!» – пробормотал Вишняк. «Эх, не догадался дурак, надо было с собой захватить!» «Ну-ну!» – подбегнул имя Майер и торжественно поставил на стол чуть початую бутылку водки, которую, как показалось присутствующим, извлек прямо из воздуха. «Ловко!» – засмеялся Дитс. «Учись, Саша, у моих разведчиков, с которыми не пропадешь!» «Как же ты обвел своих укоризненным взглядом Вилга. «А что мы?» – ухмыльнулся стихарь, доставая откуда-то из-под стола две бутылки виски. «Да чайних не уже некоторых!» «Ох!» – хлопнул ладонью о ладонь Вилга. «Молодец, Ростов, знай наших!» «Ну, Хельмут, кому у кого учиться и с кем не пропадешь?» Диц открыл был рот, чтобы ответить. Но тут принесли пиво с креветками, и честной компанией временно стало не до разговоров. Пиво! Кто хоть раз в жизни не пробовал этот древний напиток? Его изысканная горечь и тягучий хмель, его сметанную густую пену и радостную прозрачность. Не всем оно понравилось, не все его помнят, но всякому оно по плечу. Но уж те, кто распробовал его вкус, кого уносили в туманные дали хмельные мечты, кто сиживал часами за дружеским столом, распахивая душу навстречу такой же распахнутой душе, кого утешало оно в минуту острой сердечной тоски и страшного одиночества и спасало от смертельной встречи с самим собой, тот никогда не разлюбит пиво и не скажет о нем резкого дурного слова. Конечно, у пива, как у любого старого друга, которого, знаешь наизусть, есть свои серьезные недостатки, но ведь и мы не ангелы. Ох, не ангелы! А посему давайте пить свежее, вкусное, холодное пиво с рыбой соленой, копченой, вяленой и сушеной, с раками, укропчику положить не забудьте, крабами, креветками и мидиями, с черным хлебом, луком и салом, с копченой колбасой, с соленым сыром и сухариками, с орешками, с... Ай да господи, с чем только не пьют пиво, не говоря уже о том, что оно и так, без закуски, идет за милую душу. А в жаркий летний день, а после бани... Работы, драки, боя, любви, долгого путешествия по местам, где не только пиво, обыкновенную питьевую воду добыть проблема. Да с похмелья, наконец! Э, да что там говорите. Кто пробовал, тот знает, а кто не знает, тому всего не расскажешь. Пиво отряду принесли в толстенных стеклянных кружках по две на брата для начала. И было к нему три фаянсовых блюда, величиной с хорошей сомбрера только что сваренных креветок. Креветки светились розовым, текли соком и мерились длинными усами, а запах от них шел такой, что если у кого и водились в голове тоскливые мысли, а в душе не веселые чувства, то они тут же умерли или спрятались так далеко, что найти их не сумел бы ни один самый закоренелый человека-ненавистник и даже меланхолик. Очень быстро выяснилось, что из всех присутствующих только Вишняк, Малышев и Анна никогда не ели креветок, поэтому все остальные тут же с энтузиазмом принялись обучать их этому вкусному делу. Впрочем, обучали в основном Диц, Майер, Шнайдер и Николай Боровиков, поскольку Вилга до этого пробовал сие довольно экзотическое для граждан Советского Союза блюдо лишь однажды, а стихарь хоть и уверял всех, что ел креветки сто раз, но от глаз разведчиков невозможно было скрыть некоторую его неуверенность в обращении с этими вареными дарами моря. Потом заказали еще пиво. Потом Валерка сбегал к бару за стаканчиками. В общем, когда через некоторое время Велга решила глядеться, то выяснилось, что зал уже полон людей, табачного дыма и веселья. Приключения начались в самый разгар стриптизы. Когда на ярко и разноцветно освещенном помосте под какую-то нехитрую музыку сладострастно, но неумело разоблачалась грудастая шатенка с красивыми, хоть и несколько толстоватыми ногами и добродушным лицом в крупных веснушках, Велгу толкнули под столом ногой. Надо заметить, что стриптиз произвел на русско-советскую часть отряда сильное впечатление, но за исключением, пожалуй, Малышева, который был поглощен беседой с Анной и лишь изредка бросал рассеянный взгляд на сцену. Остальные же... Валерка шел красными пятнами. Вишняк вообще каменно застыл, приоткрыв рот и не сводя расширенный глаз с помоста. А Вилга явственно ощущал, что его организму совершенно необходимо прямо сейчас оторваться от пива с водкой и близко познакомиться с каким-нибудь организмом противоположного пола. Его ощущения, однако, были грубо прерваны толчком чужой ноги, и Александр очнулся и повернул голову. Это был Хельмут, который своими голубыми, прозрачными совершенно трезвыми глазами показывал ему куда-то по направлению к выходу или ко входу. Лейтенант послушно посмотрел и тут же забыл о своем вожделении. В зал входили новые посетители. В коротких черных куртках, в одинакового покроя синих штанах, длинноволосые. «Пятнадцать», — мгновенно сосчитал Вилга. А вон с теми тремя мы уже знакомы. Так, сейчас будет весело. Может, смыться потихоньку?» И сам усмехнулся в своей мысли. «Если один раз побежал в подобной ситуации, то потом не набегаешься. Или же придется бежать очень далеко. А спрятаться в городе все равно не удастся, слишком они заметны. Да неохота прятаться, в общем-то, незачем. Ладно, на рожон не будем, а там поглядим. Но вот предупредить остальных...» Он наклонился к уху сидящего рядом с ним стихаря и шепнул пару слов. Через 10 секунд отряд был трезв и готов к любым сюрпризам. И сюрпризы эти не замедлили быть. К тому времени, как в парадизе появились их утренние знакомцы, свободные места в зале уже отсутствовали. И однако они нашлись быстро. Как только длинноволосые чернокурточники направились к стойке бара, многие посетители мужского пола, подхватив своих подружек, Поторопились покинуть заведение. Видимо, эту шайку тут хорошо знали и не хотели лишний раз с ней встречаться. Ты не знаешь, кто это, осведомился у Николая Диц. Знаю, мрачно ответил тот. «Самая известная в городе банда рекетиров. Люди Додика, а вон и сам Додик, так сказать, собственной персоной. В сопровождении длинноногой и высокой блондинки в зал вошел и остановился, как бы красуясь, Невысокий полный человек в светлой паре и черной рубашке с открытым воротом. Человек был заметно лысоват солба и обладал удивительной величиной месистым носом. Арменин! С каким-то непонятным удовлетворением констатировал Валерка стихарь. Век воли не видать, Арменин! Родное лицо, можно сказать. Помню как-то в Нахичеване, которое на дону мы с моим корешем... Погоди, Валерка, остановил его Вилга. Надо побольше узнать о предполагаемом противнике. Кто он такой, этот додик? Ну, довольно крупный ученый-математик, пояснил Николай. Вне города, разумеется. А в городе самый крупный бандит. Лично я бы не стал с ним связываться. Но, разумеется, если мы хотим в городе остаться. Понимаешь, какое дело, Коля, раздумчиво произнес Диц. Мы уже связались. Как это, не понял шофер. И тут их заметили. Они не стали ждать, пока противник сгруппируется и приблизится. И вскочили из-за стола. «Пробиваемся к выходу!» – крикнул Вилга. «Михаил, на тебя, Аня!» Загрохотали переворачиваемые столы и стулья. Зазвенела разбитая посуда, женский визг и мужской мат повисли в воздухе. Очередная стриптизерша поспешно литировалась со сцены, музыка смолкла, официанты-андроиды, видимо, подчиняясь программе, немедленно скрылись в подсобке». Им, пожалуй, удалось бы прорваться быстро и относительно безболезненно, поскольку люди Додика явно не ожидали такой прыти и сначала растерялись. Помешала паника и выпивка. Трезвый всегда одолеет пьяного, если их физические силы и опыт примерно равны, а 15 человек в драке лучше, чем 9. Пьяными они, конечно, не были, но реакция и координация движений, скажем так, оставляла желать лучшего. Правда, первых четверых, попавшихся на их пути, они смели быстро. Но тут на выходе началась давка, а противник выхватил иглометы и открыл пальбу. Сворожьи комбинезоны выдержали. Однако Николай схлопатал иглу в плечо и упал бы, не подхватив вовремя Майер. Ситуация становилась хреновой, поскольку иголка легко могла попасть и в незащищенное лицо. Временно пришлось укрыться за перевернутыми столами, и секунд на раздумье оставалось совсем мало. Положение спасли трое, а именно Шнайдер, Стихарь и Малышев. Курт как оказалось, прихватил игломет и вовремя открыв огонь, отвлек внимание, выведя при этом из строя двоих. Валерка, воспользовавшись данным обстоятельством, высунулся из укрытия и ловко метнул нож, ухитрившись попасть в горло самому здоровому из нападающих. А Михаил просто поднял перед собой тяжелый дубовый стол и, прикрываясь им словно щитом, ринулся на врага. Бандиты такого поворота событий явно не ожидали, и в их изрядно придевших рядах Произошло короткое замешательство. Этого вполне хватило. Малышев врезался в их тела, словно маленький атакующий танк, и дорога мгновенно стала свободной. «Уходим!» — крикнул Михаил и швырнул стол в приподнявших голову двух бандитов из той четверки, которые не смели в самом начале веселья. И они ушли. Правда, Николай оказался бездвижен, но гигант Малышев просто взвалил его на плечо, словно большую тряпичную куклу, И затопал вверх по лестнице, на волю. Выскочив под открытое небо, они тут же услышали приближающийся вой полицейских сирен. Пришлось опять бежать, причем в совершенно незнакомом направлении, так как дорога непосредственно к дому была заказана, именно оттуда приближались сирены. Свернули в какой-то переулок, потом в еще один, бежали практически в полной темноте. Редкие окна светились в подступающих с обеих сторон громадах домов. Уличные фонари почему-то напрочь отсутствовали, а ночь выдалась безлунной. Шустрый стихарь бесшумной тенью нёсся далеко впереди, разведывая путь, и он-то вовремя и обнаружил опасность, заглянув за очередной угол и прянув назад. «Засада!» — громким шепотом доложил он, возвращаясь. «Мусора впереди! То есть, как Ну, фараоны! Полиция, короче!» «Нас ждут, судя по всему!» Они замерли, прислушиваясь. Полицейские сирены сзади не утихали.